Глава восьмая. «Ты как?» — спросил вдруг Костыль. Встречный ветер трепал волосы и вроде бы бодрил. «Бывало получше», — честно сказал Лимон. «Голова?» «И голова тоже. Не болит, а так, будто глиной набита». Костыль согласно кивнул. «Я тут подумал, ночью...» «Собирателей брызг ты же видел?» «Если честно, то нет, книжку только читал. Старую или новую? А они что, разные?» «Ага, старая еще при Империи было написано, там принц Прау в главных героях. Ну и вообще они там искали оружие против Синего Союза. Ты хоть помнишь, что такое Синий Союз или хотя бы Кидон?» «Союз — это Кидон с какими-то другими мелкими странами. Помню только, что первая большая война против них была. И какой-то желтый еще был Союз, но про тех вообще ничего не знаю». У меня где-то учебник старый был лет двадцать назад выпущен, только я его так положил, что давно найти не могу. Там прокидон было несколько слов. Теперь вообще пусто. С кем воевали? А так, с какими-то врагами, память о них стерлась. Костыль потер нос. Дед мой, пока еще жив был, все говорил, как выпьет. Да ты знаешь, мол, от чего вас тогда спасли? Пусть самой страшной ценой говорил, но вы хоть нормальными людьми остались. Но что было бы, не говорил. Только, мол, радуйтесь и живите, а о том вам лучше и не знать ничего. Ах да, так вот я о чем. В той старой книжке многое отличается от того, что есть в новой. Сейчас плохо я рассказываю. Нормально рассказываешь, ты же не маркиз, это он как пописанному. В общем, там было так. Экспедиция попала в заколдованную долину. Пока они были в ней, то у них все просто... Ну, веселые были, бодрые, сильные, как быки. В общем, благодаря этому и выбрались. И тут же свалились. И вот тут у них такое началось. В общем, кто-то встать не может, кто-то плачет, не останавливается. А один совсем ушел и со скалы спрыгнул, понимаешь? Но у нас же... мы же не в экспедиции, и область отклонения далеко отсюда... Это понятно, понятно. Просто вот крепость там была, а осталась здесь. Может, и область также. Ведь этот твой лось. Знаешь, Кий, мне сегодня что-то, похоже, мерещилось ночью. То ли спал, то ли не спал. Будто бал-ократ. Физик бывший мне заново все объясняет, а я тупой-тупой. И вот он про эти другие миры, которые наш мир окружает, как-то по-новому рассказывал, Только я то ли не понял, то ли не запомнил. У тебя так бывает? Когда во сне что-то очень нужное понимаешь, а проснулся, и уже все. Драные тряпки вместо понимания. Костыль помолчал. Такого, чтобы во сне вроде бы не было, но я, кажется, въезжаю. У меня так наяву случается. Вот думаешь, сейчас, сейчас, сейчас что-то выдышу, ну, совершенно гениально, а потом бац! И все рассыпалось, а то еще хуже. Вдруг доходит, какая-то ерунда была на самом-то деле. А ты бал окрада откуда знаешь? Он ведь в старших классах преподавал. А он вел кружок оптики. Я в него ходил. А потом его оттуда уволили, и я перестал ходить. Второй препод этот, как его? Зануда. Зануда, да. В общем, не зря его так прозвали. Держись. Вижу. Порох не подрасчитав, въехал в выбоину на дороге, Грузовичок подбросил, и потом повело юзом, но Порох выровнял руль, притормозил, остановился, мотор заглох, Порох обернулся. Одновременно с ним обернулась Илли, как деревянные горские куколки и гуши. Лица у обоих были остановившиеся и бледные. «Вы видели?» — спросил Порох одними губами. «Что?» «Там, в канаве». «Нет, а что там?» Порох привстал, вытянул шею и стал всматриваться. «Давай подъедем», — сказал Лимон. «Продерни назад». Порох вдруг быстро-быстро замотал головой. «Нет», — сказал он, — «показалось, это просто показалось». Он снова завел мотор и рывком тронулся с места. «Илли», — спросил Лимон, — «что это было?» «Я не поняла», — сказала она. «Но что-то было? Наверное, свинья. Свинью сбила машиной? Откуда тут свиньи?» «Диких полно», — сказал Порох. «Да, похоже на свинью, зря я». Днем спускаться по серпантину оказалось куда страшнее, чем карабкаться по нему же вверх ночью. Лимон как-то привык считать, что высоты не особенно и боится. Во всяком случае, страх этот был совершенно подконтрольный, и вообще не страх даже, а разумное опасение, однако сейчас его пробрало» и на каком то бесчетном повороте даже вырвало хорошо что успел среагировать и встал на коленки у бокового борта голодный желудок ничего из себя не исторг только пену и горечь он отплевался а потом костыль дал ему флягу с водой лимон умылся прополоскал рот выпил два глотка горечь не исчезала. «Надо, надо надо что то принять он стал вспоминать советы из спутника разведчика но почему то все сливалось проглотить несколько остывших древесных угольков, запить проточной водой. Ничего этого не потребовалось, просто кончился серпантин. «Все», — сказал Порох, — «полчаса и мы на месте». «Хочешь сесть?» — спросила Илли. «Да я в кузове лечь могу», — сказал Лимон. «Давай все-таки поменяемся. Просто лезь сюда, отсюда лучше видно», — предложил Костыль. «Я за Джеда беспокоюсь». С ним точно ничего не случится. Его сделали из ста соленых жил и семи соленых кож. Ну, мальчики, вы и мертвые уговорите. И Илли, легко подтянувшись на дуге безопасности, перемахнула в кузов. Два десятка ее воздушных одежд разлетелись облаком и снова собрались, но уже в другой последовательности. В вашем распоряжении, командир. Рад, сказал Лимон. Только Илли, ты чего так веселишься? Тебе страшно? Да. Тогда давай помолчим. Лимон давно не чувствовал себя до такой степени непонятно. Да что значит давно? Никогда прежде было дело, его избили в хлам, и тогда, конечно, был страх, была злость, и было ясное понимание, что вот возьми сейчас откуда-нибудь граната, сорвал бы с предохранителя и поднял над головой, чтоб всех. А если и его, то и пусть, не жалко. Было другое дело. Он едва не утонул, вынырнул в последнюю секунду. Было еще и третье дело. Валялся с воспалением легких, все думали, что он без сознания, а он слышал, как док Аккортион говорит отцу, что если парень доживет до утреннего подъема флага, то, может быть, и выживет. И Лимон сжал зубы и решил, что до подъема он точно доживет. Не может он не дотянуть до подъема. До этого момента, когда с души будто чистой водой смывают Все огорчения и обиды, и уходят дурные сны. Потом это долго снилось Лимону, и он не знал, что это сон, до того момента, как открывал глаза. Но тогда он минуту за минутой заставлял себя жить, заставлял дышать, даже сердце заставлял биться. И ведь дотянул до подъема, почувствовал его, услышал далекую песню, не уснул спокойно, спал больше суток, проснулся здоровым только очень слабым и очень голодным. В общем, сейчас все не так, как тогда. Другие ощущения. Другое настроение, но почему-то тянет сравнивать именно с теми случаями. Может быть, потому что тогда все кончилось хорошо. Или что? У тебя было когда-нибудь... Но ну, чтобы вот так себя чувствовать. Один раз. Расскажи. Да нечего рассказывать. Возили нас со старшеклассниками на экскурсию в старую шахту, ну, в которой санаторий был. И вот один балбес завел меня и еще одну девчонку в боковую штольню, погасил фонари и тихо смылся. И мы там почти сутки просидели, пока нас не нашли. Я-то ничего, а ваду долго лечили. И волосы у нее выпали почти со всей головы, только сзади остались. Нифига себе! А что тому гаду сделали? Психом признали. Ничего, в общем. А как его зовут? Тебе зачем мстить будешь? Да это и не месть. Полевая санитария и осинизация. Не надо. Говори, говори, вдруг пригодится. Ну, Ревко Мипрош. Знаешь такого? Нет. Он из шахт? Шахтинский, да. Сынок какого-то там барыги, поставщика... В общем, у него продовольственный склад, у отца в смысле. А психа этого, кстати, я в лагере видела. Ну и отлично, покажешь. Не хочу я, чтобы у вас были неприятности из-за какой-то крысы. Не будет. Работаем чисто. Стой, порох, стой. Но порох уже и сам увидел. На дороге, подняв руку, стоял тощий, голый, красный человек. Он пошатывался и, кажется, пытался кричать, По крайней мере, рот его был широко раскрыт. «Оставайтесь», — сказал Лимон и, подхватив костыль, полез через борт. «Чего я костыля не послал мельком?» — подумал он. «Ни шагу из машины!» — крикнул он, обернувшись. Почему-то сейчас Лимон со страшной отчетливостью стал замечать все, что было вокруг. Раскрошившийся бетон на обочине. Там же лепешки асфальта, разноцветная галька совсем мелкая, стрелы придорожника и пучки черной колючки — А среди них полосатая змеиная трава и красные стебли усатой пушницы, на которой нет еще даже цветков, и все это даже не очень запыленное. А вот на дороге след сжженной резины кто-то резко тормозил. Когда лимон подошел к человеку шагов на пять, тот вдруг упал. Мгновенно, как будто до этого висел на нитках, а теперь нитки исчезли. Раздался множественный стук, будто упали несколько поленьев. Лимон от неожиданности отпрыгнул назад и в сторону. Битую ногу пробило болью, и боль подавила страх. Он подошел вплотную и присел. Упавший лежал в очень неудобной скрюченной позе на боку, но вниз лицом и забросив на голову вывернутую руку. Кожа была красная, но не как обваренная, то есть набухшая, рыхлая в пузырях, а будто иссохшая, Стянутая в стрелочке, местами лопнувшая, там сочилась кровь. Еще страннее были ногти, блестящие и ярко-багрового цвета, хотя грязь под ногтями была нормальной, черной. Лимон костылем осторожно начал убирать руку с головы, убрал, потом подсунул костыль под плечо лежащего человека и стал его аккуратно приподнимать. Орудуя костылем, как рычагом, голова, наконец, шевельнулась, перекатилась и легла виском кверху. Глаза были широко открыты, такие же блестящие и ярко-багровые, как ногти. Из носа и рта текла кровь. Собралась уже немаленькая лужица. Но человек еще, кажется, был жив. Ребра его задергались, и изо рта вдруг выдался большой кровавый пузырь. Он приподнял голову и увидел лимона. «Предупредить!» «Идут, идут!» «Башню! Башню! Слышишь? Если понял, кивни!» Лимон ошарашенно кивнул. «Хорошо! Теперь беги! Время! Время!» Человек уронил голову, глаза закатились, а потом он издал протяжный стон, почти вскрик, дернулся, вытянулся и замер. И вот теперь он был совершенно и несомненно мертв. Лимон медленно встал. Он понял, что сейчас заорет и заставил себя сжать челюсти. Но остановиться у него уже не было сил, и он пятился, пока не уперся с задницей в холодный трясущийся бампер. Шаря позади себя руками, он добрался до подножки и залез в кабину. — спросил Порох. Лимон посмотрел на него, не понимая, потом сказал. — Нужно к башне. Он сказал предупредить на башне, что идут. То идет?» «Не знаю. Может, они там знают. В общем, поехали, поехали. К башне? Не в город? Но я же сказал, бензина может не хватить. Но у гвардейцев и попросим, у них точно есть. Быстрее, давай быстрее. Да-да, сейчас». Лимон видел, что порох весь мокрый, пот катится из-под слипшихся волос и собирается на носу и подбородке, и морда у него уже не просто бледная, а голубовато-серая. И подумал, а я провел рукой по лицу. Рука была мокрой и осталась мокрой. Тогда он вытер лицо рукавом. Порох только с третьего раза смог тронуться с места, два раза мотор глох, и он проехал, мертво вцепившись в руль как-то странно изогнувшись всем телом совсем рядом с мертвецом, будто тот притягивал машину, а порох пытался ее отвести, но сил не хватало. «Как-то магнитная скала», — подумал Лимон. Это было сто лет назад. Башня ПБЗ стояла километрах в десяти к югу от города, примерно на равном расстоянии от шоссе и от железной дороги, на высоком холме со стесанным красноватым склоном, самом крайнем отроге гряды Гурахачи. Там когда-то брали породу и дробили ее в щебенку, чтобы делать железнодорожную насыпь. Дорога к башне, вернее, к маленькому из шести домиков и двух гаражей поселочку, окруженному колючей проволокой, была грейдерная, из той же красной щебенки и вела от железной дороги, вернее, от технической грунтовки, вечные спутницы железных дорог. Поселочек располагался на обратном пологом склоне холма с шоссе «Невидимый». К самой же башне подъехать было невозможно – Дороги от поселка не было, только узкая извилистая тропа, обозначенная частыми полосатыми вешками. Зато были проволочные заграждения, вбитые в землю куски рельс и, по слухам, минные поля. Не нравится мне это, громко сказала сверху Илли. Что? Обернулся Лимон. Ворота открыты. Ворота были открыты, и на невысокой деревянной сторожевой вышке никого. «Если вышка, должен быть часовой, ведь так, но не было часового». «Порох. Давай не очень быстро». Тот только посмотрел, ничего не сказал. Ворота приближались. Лимон вдруг представил себе, что вот сейчас машина въедет, и ворота сами собой захлопнутся, и что-то начнется. Кажется, подобное представилось и пороху, потому что он спросил, может, здесь развернемся. Место было подходящим, ровная площадка». «Какие-то штабеля досок на краю... Нет, давай внутрь. Въезжай, разворачивайся, тормози мотор, не глуши, хорошо?» «Не знаю», — сказал Порох. «По-моему, так хуже некуда». Тем не менее, он все сделал четко и даже как-то лихачески. Развернулся с юзом, подняв пыль, тормознул резко, ручник рванул с хрустом. или сказал Лимон, — «остаешься в машине, смотришь назад». «Порох, смотришь вперед». Мы с костылем ищем людей. «Постучи!» — сказал из-за плеча костыль. Как-то неловко, хотя открыто. Лимон костяшками пальцев постучал в филенку. Дверь еще больше отошла от косяка. Донесся запах жареной, вернее, подгоревшей рыбы. «Есть кто-нибудь?» — крикнул Лимон и сам удивился, какой у него жалобный голос. «Мы входим, хорошо?» — молчание. «Ну что, пошли?» — сказал Костель. Ага. Лимон обернулся. С грузовичка на него смотрели порох и Илли. Он зачем-то помахал им рукой и занёс ногу над порогом. Он знал, что вот сейчас переступает какую-то особую черту, навсегда отрезающую его и их всех от того, что было. Еще можно повернуться и уйти, убежать, смыться. Впрочем, то, что за чертой, оно никуда не денется и все равно догонит, просто немного позже. Он толкнул дверь и вошел. Никакой прихожей не было. Входишь и сразу попадаешь на кухню. Правда, здесь у самой двери стояла вешалка с какой-то сугубо гражданской одеждой. Справа к стене был приткнут стол, рядом три стула. Стопка тарелок на столе, скомканное полотенце, фартук упал на пол, на полу деревенские плетеные коврики из тростника и разноцветных веревочек. Слева кухонный стол, электроплита, стиральная машина, шкафчики на стенах, часы. Часы идут. На плите большая сковорода с рыбой. Лимон подошел, подержал над сковородкой руку. Нет, все остыло. Прямо напротив входа высокий холодильник. Слышно, как работает. Значит, плиту выключили, когда уходили, или она с таймером? Точно с таймером. Видимо, газ свет, потому что на таймере вместо цифр прочерки. Рядом с холодильником дверь в комнаты, занавешена тростниковой, как и коврик занавеской. При малейшем движении воздуха тростник шуршит. Наверное, такая специальная сторожевая занавеска. Вдруг кто попытается незаметно проникнуть. Он уже хотел войти туда, как вдруг увидел в углу кошачью кормушку. В ней лежал рыбий хвост, совсем нетронутый. Это почему-то испугало сильнее, чем отсутствие людей, хотя, казалось бы, куда еще пугаться. Но получилось, что всегда можно больше. Это чувство, остывший застойный страх, оно тут же то ли сжималось, то ли утрамбовывалось. В каком-то смысле Лимон сейчас уже ничего не боялся, просто потому что не мог бояться сильнее, а к тому страху он уже приспособился. Или ему просто так казалось. И вот сейчас... Как-то неприятно ёкнуло внутри. «Что?» — спросил Костыль. Лимон молча кивнул на кормушку. «Да», — сказал Костыль, — заметил. Ушли не в панике, забрали зверя. Голосом он старался показать уверенность. Лимон, не ответив, отодвинул занавеску и заглянул за неё. Большая светлая проходная комната, диван, два кресла, телевизор в углу, старый но неубиваемый фотодиодный алмаз. Такой же стоит у сапога, и сапог говорил, что покупал его еще дед вскоре после революции отцов. То есть 20 лет назад. Собственно, это был военный телеприемник, просто одетый не в стальной, а в красивый деревянный корпус. Оружейный шкаф. Ну да, конечно, гвардейцы, в отличие от пограничников и армии, держат все оружие дома. Дверь во вторую комнату, надо полагать, спальню закрыта. Наверное, именно за этой дверью их ждало самое страшное. Совсем не чувствуя ног, Лимон подошел к двери, взялся за ручку, медленно повернул ее, потом еще медленнее стал приоткрывать дверь. За дверью было почти темно и как-то странно пахло стиральным порошком, что ли. Он подождал, всматриваясь в полумрак через щелку, Потом просто открыл дверь и вошел. Кровать, тумбочка, шкаф. На кровати свален большой ком постельного белья, наверное, от него и пахнет. Створка шкафа распахнута, на полу валяется разная женская одежда, кофты, юбки. Это все. И тут сзади звякнуло железо. Лимон стремительно обернулся. Костыль стоял у оружейного шкафа и вставлял ключ в скважину. «Ключи!» — пояснил он. — На подоконнике лежали. — Какие-нибудь другие, — сказал Лимон, — не может быть, чтобы... Замок щелкнул. — Ого! — сказал Костыль. Лимон подошел. — Гепард! — сказал он. — И граф, и патроны, и гранаты, — добавил Костыль. Они переглянулись. Он ушел совсем без оружия, — сказал Костыль. — Ну, ты же помнишь, что там с нами было? Может, тут еще хуже? Костыль помолчал. «Знаешь, — сказал он, — уже почти не помню. Серое пятно какое-то. — Ты с гепардом справишься? — спросил Лимон. — Конечно. Тогда я возьму пистолет. Нам ничего не будет? — Не знаю. В крайнем случае объясним только... — Что? — Костыль. — Сказал Лимон совсем тихо. — Ты же все понимаешь. Зачем спрашиваешь? — На самом деле я ничего не понимаю. Мне кажется, я сплю. Бывают такие сны. «Не бывает! Это все на самом деле, на самом деле! Бери автомат!» Пока Лимон подгонял портупею на себя, костыль опустошал шкаф. Автомат. Подсумок с шестью снаряженными магазинами, алюминиевые вакуумные коробки с патронами, четыре ручные гранаты в сумке, взрыватели в отдельной упаковке, фонарь. На дне шкафа, завернутая в простую газету, лежала двуствольная ракетница И восемь ракет. Две дымовые, шесть осветительных. Ракетницу Лимон засунул за пояс, патроны к ней рассовал по нижним карманам штанов. Подхватил две тяжелые коробки и понял, что погорячился. «В две ходки», — сказал он Костылю и направился к выходу. «Да я заберу», — сказал Костыль. Было слышно, как он громыхает железом. В этот момент закричала Илли. Элу Мичедо, класс пятый синий, как я провел лето сочинение сочинение номер пять из двенадцати. Последний наш день в летнем лагере прошел так: сначала наш командир Джеда Шанье хотел ехать в город обратно, затем, чтобы вызвать подмогу и вообще узнать, как дела, потому что никто не понимал здесь, что случилось. Он договаривался ехать с тренером Руфом Силпом и еще другими ребятами из нашего отряда. Но ночью Руф Силп напал на старшего вожатого, и вожатый его связал. Я сказал, что нужно узнать, что сделалось с Руфом Силпом, потому что он мой двоюродный дядя или троюродный, не помню. Но Руф Силп меня не узнал. Он говорил, что напали подземные пандейцы через туннель, переоделись нашими и теперь захватывают страну. У них клыки, а когда на них смотришь не прямо, а как бы боком, то видишь и головы, как у собак поэтому в город вместе с командиром поехали Лей Тюнрике, мы зовем его Порохом, но не потому, что он нервный, а на лице у него следы пороха, взорвался патрон, еще на руке. Лей ходит на охоту, как взрослый, еще он умеет водить машину, потому и поехал. Второй поехал к Килиах, а третий Илли Хаби, я про нее писал раньше, и сразу как они уехали, приехали деревенские». Они приехали на трех грузовиках, и их было человек сорок. Парни и несколько взрослых, и даже один совсем старый. У всех были толстые палки, у многих ружья. Они кричали, чтобы мы убирались обратно в свой город и больше не возвращались, потому что они думают, что это все из-за нас. То есть пока нас не было, все шло хорошо, а теперь жить невозможно. Старший вожатый дачу трам. Пытался им что-то объяснить, но его ударили палкой сзади и потом долго пинали. Он сейчас в сознании, но ему очень плохо. В общем, нам пришлось быстро собирать свои вещи, сколько можно унести, и немного еды. И вот сейчас мы сидим у костра, у дороги, и я пишу это сочинение. У нас много избитых, девочки плачут. Завтра идти пешком еще целый день, если раньше за нами не приедут. Вечером будем дома». Конец сочинения номер пять.